Глава 7 в которой герой совершает бартерную сделку, налаживает производственную линию и обзаводится маленькой армией дроидов. «Ну что тебе не нравится на этот раз?» Я покосился себе за спину на парочку флоренитов, осторожно прибирающийся к космическому туристу. интересный пенек мутант случайно в торговом комплексе не воскрес? И удастся ли починить его снова?» «На сей раз я заявился в гости без тёмной магии, но зато с консервами, которых тебе так не хватало. Целых три упаковки. Цени». Да, вот только менее фееричным твое появление не стало. Чем больше я вижу таких, как ты, появившихся на свет случайным образом, а не заранее составленной для него генетики схеме, тем более поражаюсь. Как вообще человеческая раса смогла развиться и выжить? Клонированная женщина, явно испытывающая серьезные предупреждения к появившимся на свет естественным путем, с негодованием посмотрела мне за спину. Там еще тлела дорога, по которой я прошел до магазина. И ярко полыхала стена пламени, не дающая пришедшим следом флоренитам помешать нашей беседе. Все же в основе своей они оставались растениями, а потому чисто инстинктивно боялись огня. Как мне потом магазин очистить от тех, кто следом за тобою вяжется, ты подумал? Как было и раньше, никак. Пожал я плечами, вынимая из тележки реквизированные в ближайшем продуктовом супермаркете первую упаковку фруктовых консервов, найденных там же. Подождать, пока им наскучат в барьер стучаться, и они сами отползут. Ну или еще раз в гости заявлюсь и всех выжгу. Ананасы в собственном соку тебя устраивают или мне их самому съесть? Могу также в госпиталь Сайлза отнести. Там у них как раз еды на всех не хватает, только разовое питание достается только единственной на всю станцию беременной. Эвакуация народа флайером была временно прекращена по жительной причине. Какая-то гадина из глубин космоса направила к станции Рой самонаводящихся мин. Мелкие, почти незасекаемые радарами, но очень-очень многочисленные. Они рассыпались вдоль обшивки и легли в спящий режим. К счастью, выяснение этого факта не привело к дополнительным жертвам. Однако полеты пришлось прекратить. По крайней мере, до тех пор, пока Паково водится и его ребята не соберут из обломков достаточно крепкое судно. Сойдет. В силовом барьере на некотором отделении от меня появилась небольшая прореха. Сообщение о выполнении квеста «Натуральный обмен» мелькнуло и исчезло, поскольку я не очень желал его читать. Чего в нем хорошего? Смешное количество обещанного опыта. Боюсь, оно придано только в качестве тонкого издевательства. Особенно остро это чувствуется после недавнего оглашения работы службы на моей территории. Толкай их туда. Сам-то чего хочешь. Повинуясь в взмаху руки норы, в воздухе зависла голограмма длинного списка, который котором имелось наименование нескольких сотен товаров. Вчитываться в них можно было долго, а время поджимало. Интуиция, развитая годами выживания в сложных условиях, буквально кричала об этом. А еще супруга мастера Сайлза, которую я бы без роботизированной скафандра не отличил бы от мужа в жизни, жаловалась на состояние запасов их клиники. Продуктов там осталось только на неделю. Воду они смогли найти себе сами, устроили врезку в те места трубопроводов, где должна была скапливаться под действием естественных причин, а потом пропустили через собранные из подручных материалов фильтры. Вот только обеспечивающая госпиталь энергия и теплом установка сожрала уже 70% имеющегося топлива. Несколько мужчин отважились отправиться на поиски нового, с тем немногим оружием, которое смогли собрать. Назад вернулись лишь половина поисковой партии, прорубившейся через флоренитов, но наткнувшейся на каких-то пиратов. Что именно требовалось космическим стеревятникам на борту станции и откуда они вообще тут взялись, еще предстояло выяснить. Когда-нибудь потом, когда руки до них дойдут. Понятное дело, уцелевшие беженцы вернулись в безопасность своего убежища с пустыми руками. В общем, бедному, в прямом переносном смысле, рейд боссу орбитального плота, стоило крутиться быстрее. В противном случае, найденные союзники могли попросту вымереть в ближайшем будущем. А еще, к огромному сожалению, почти весь госпиталь работал на биотехнологиях. Парочка андроидов, управляемых панацеей, да кофемашина с холодильниками, являлась чуть ли не единственными исключениями. И ничего из них нельзя было разобрать, чтобы починить имеющегося в четвертом доке технаря. Одну из тех игрушек, которые висят у тебя за спиной. Ткнул я в направлении оружейного стенда. Максимально бронебойную и дальнобойную. Защиту на твой вкус, которая может хорошо противостоять взрывам и концентрированному вражескому огню. Ну и расходники для ремонта дроидов. Никогда не поверю, чтобы у отправляющихся на дикую местность отдыхающих не было с собой саморазной техники, которая в экстремальных условиях часто ломается. «А ты адресом не ошибся. Я тебе не интендант, космодесанта», проворчала женщина с крайне экзотическим цветом глаз и волос, ненадолго задумавшись. Придя к каким-то выводам, она скрылась за стойкой, а потом швырнула мне в руки довольно увесистый ящик. И даже не завхоз в мастерской по ремонту роботов. Короче, у меня ничего лучше нет. Новые детали ищи где-нибудь в другом месте. Походный ремонтный набор. Основу данного набора составляет металлопластиковый порошок, который после обработки электромагнитным излучением спекается и застывает в любой требуемой форме. Прочность у него хоть и невысока, но для кратковременной заплатки хватит. В комплект также входит несколько фиксирующих линз. Синтетические мышцы, провода и простейшие компьютерные платы. Защита. Хозяйка магазина утопала на верхний этаж, но практически тот час возвратилась, неся в руках большущий черный сверток. На каждом шагу отблескивающий металлом. Вот, забирай. Все равно тут дрянь у меня в приличных местах никто не купит. А по разным клоакам я шариться больше не собираюсь. Скафандры глупого пирата. Бронепластина из корабельных сплавов на всевозможных местах. Металлизированная ткань. Высокие магнитные ботинки, зеркальное забрала и добавляющие габариты накладки под плечи. Внушительно и прочно, но уместно только в развлекательных голофильмах и костюмированных постановках. Для систем жизнеобеспечения места почти не осталось, а в настоящем бою чрезмерное бронирование существенно снижает быстроту и подвижность. К тому же излишняя заметность облегчает взятие на прицел. Защита от ударов плюс 40, защита от холодного оружия плюс 35, защита от пулевого оружия плюс 25, Защита от лучевого оружия – плюс 15. Ловкость, скорость – минус 10. Скрытность – минус 25. Запугивание – плюс 2. Запас автономности – 1 час. Вес – 18 килограмм. «Да это просто футляр для тела какой-то!» Не мог удержаться я от проявления негодования, когда внимательно осмотрел броню. Нет, встречались в моей карьере вещи похуже качеством, но от представителей высокотехнологичного общества я ждал чего-то большего, чем обычный комбинезон из синтетики – обшитый по рукавам и штанинам, обрезками подходящих по диаметру труб. И даже то, что кираса для корпуса и ведущий в комплекте шлем блестели как первичные половые признаки озабоченного личной гигиены кота, никак не могло исправить общего впечатления. «А вместо оружия, я так понимаю, ты хочешь подсунуть мне деревянный лук с костяными стрелами?» «Буду еще я на тебя такую экзотику переводить», — фыркнула хозяйка магазина, снимая со стены самый большой из имеющихся там пистолетов. Держи, не смей мне говорить, что из такой пукалки можно только застрелиться. Большего за какую-то смешную коробку сока ты все равно не получишь. Пистолет «Хам». Разгоняющие пули при помощи электромагнитных полей до да упоморочительных скоростей, это оружие отличается высокой пробивной силой и точностью. К сожалению, преимущество данного оружия не прикрывает его недостатков. В стволе может быть только один патрон. Магазин отсутствует как класс, а выдавать большое количество импульса в минуту встроенные батареи не способны. Тип – обычная, дистанционная, одноручная. Прочность – 99 из 100. Скорострельность – 1 в минуту. Емкость магазина – 1 из 1. Физический урон – 350, 370. Один патрон? Нет, кажется, убойная мощь у него достаточно приличная. Но всего один патрон и такой большой срок перезарядки? Я с недоумением покосился на оружие, которое женщина по старой доброй традиции в меня швырнула. Он что действительно предназначен для ритуального самоубийства или это какое то терминальное оружие для показательных казней бывшая пару лет назад популярной игрушкой богатеньких мудаков какой то придурочный шоумен заявил что круто убивать свою жертву одним выстрелом а в жизни нюхавшие пороха идиоты подхватили идею жертва прогресса генетической технологии прибросила мне сначала коробку на полсотни патронов а потом небольшой цилиндрик толчной карандаш держи лазерный целеуказатель за счет заведения ты сам просил, чего поудобнее и подальнебойнее. Вот тебе как раз и гибрид нормального оружия со снайперской винтовкой. А противотанковых гранатометов не держим, ты уж извиняй. Ну и черт с ним, проворчал я, убирая оружие в карман. Честно говоря, оно не было целью сегодняшнего визита. А главный свой приз я уже получил самым первым. Ремонтный комплект, призванный расширить число и состав моих механических помощников. Определенно стоило визита в кладовскую супермаркета. Другие заказы будут? Нет? Ну и ладно, счастливо оставаться. Ага. чуть не более дружелюбная, чем при первой встрече откликнулась хозяйка магазина. Как же она прогорела с каким-то отношением к клиентам? Или случившийся апокалипсис изменил ее в худшую сторону? Проваливай! Отступать обратно в четвертый док по заранее разведанным маршрутам было легко. Во всяком случае, пока. Не оставалось никаких сомнений, что рано или поздно мое убежище будет вычислено. Хотя бы по низкому уровню диких флоренитов в его окрестностях. Там двум его единственным обитателям придется солоно. «Если я еще могу мигрировать в какой-нибудь более удаленный угол станции, то скин в его нынешнем состоянии полностью лишён такой возможности». «Испетчер, как там чувствуют себя наши гости?» Тихим шепотом задал я вопрос компьютерному разуму, совершая прыжок через козла. Зараженный, которого столь предпочтительное общение возмутило, попытался махнуть на меня рукой и проросший из спины рассадой. И закономерно не попал, поскольку я бегал и прыгал куда быстрее». Впрочем, даже бы если он не промахнулся, незримая броня поглотила бы весь урон. Убивать подобных монстров я с недавнего времени не стремился. а Зачем, если выгоды это почти никакой не несет? А сами они служат неплохим естественным барьером от возможных непрошенных гостей. Потеря у них еще не зафиксирована. Первая и вторая шайка мародеров по-прежнему состоят из четырех и пяти членов соответственно. Откликнулся ИСИН. Третья вышла из зоны действия доступных мне датчиков. Ничего, вот создадим какого-нибудь дроида-связиста, и станет он тебе обрывы кабеля по всей станции ликвидировать, хмыкнул я, любопытно поглаживая полученный ремонтный набор. Техналь точно справится с тем, чтобы при помощи стандартных расходников собрать воедино те груды металлолома, которые я к нему натащил. Ну, раньше у него особо проблем не возникало. Или вы думаете, что после аварии и нападения пиратов, попавшие под удар машины, находились в лучшем состоянии? То тут, -то, то там в коридорах станции мне попадался мусор, ранее являвшийся чьим-то вещами. Только теперь часть вычисленных мощностей диспетчера шла на расшифровку видеосигнала. А потому я уже мог при желании узнать, на что именно чуть не наступил ногой. И иногда эта вещь заслужила того, чтобы за ней нагнуться. Вот, например, как сейчас. Обломки дроида-секретаря. Как вообще он мог справляться со своими обязанностями? пробурчал я, крепко прижимая к груди полурасправленную сферу, из которой что-то сыпалось. Нет ни рук для приготовления кофе, ни ног для беготни по всевозможным поручениям. Я уж не говорю о дополнительных функциях. Интересно, а существуют дроиды-помощники модели «Все включено», идущие в комплекте с обстановкой офиса? Конечно, да, подтвердил мои размышления диспетчер, теперь разбирающийся в разном хламе не хуже бывалого мародера. А научила его этому панацея. Отработавшая много лет в армии женская электронная личность знала толк в перераспределении бесхозных ресурсов и имела в своих банках памяти множество не совсем лицензированного программного обеспечения которая реквизировала уничтоженных пиратов и контрабандистов. К сожалению, она значительно уступала моему главному помощнику по вычислительным мощностям. И потому не могла одновременно общаться по защищенным каналам цифровой связи и следить за жизнью обитателей госпиталя. Но на станции таких не производили и не продавали. О личном имуществе граждан я ничего сказать не могу. Не могли бы вы перевнуть эти обломки и понести поближе к камере? Если там сильно испорчен генератор антигравитации, то ценность данных обломков аналогично обычному электронному металлолому. В нем тоже немало полезного, — возразил я, — все-таки выполняя требуемое. Там реле, тут э, диод. Ну или чего там конструкторы вместо них внутри дроидов напихали. А в крайнем случае, всегда можно переплавить. Вернувшись в док номер четыре, я зашагал прямо к смирно стоящему на одном месте технарю, швырнув металлический мячик секретаря в груду других уничтоженных дроидов, сваленную неподалеку от гусениц-ремонтника. Но до импровизированной свалки снаряд не долетел. Его оперативно и аккуратно прихватила одна из рук механического инженера, уже успевшего заскучать без работы. Выглядел он теперь внушительно, почти как людоед на привале почти сытной трапезы. Всё основание робота покрывало слой мелких обломков, а в зоне досягаемости рук манипуляторов находились отсортированные только ему в ведомом порядке детали, истекающие смазкой и временами искрящие. Проблему с передвижностью многофункционального ремонтного комплекса, вследствие которой он бездельничал, мне удалось решить просто. Уборщики, находящиеся под управлением диспетчера, двигали к нему ждущие в своей очереди залежи ценных ресурсов, а потом отодвигали в сторону бывших хозяев машинных органов, от которых после демонтажа всего ценного оставалась лишь выпотрешенная оболочка. Неопрятная труба подобных трупов была не очень высокой, но занимала не меньше пяти квадратных метров. Не знаю, сколько я натаскал сюда подобного металлолома, прежде чем пойти по магазинам. Может, 40 машин, а может и все 50. Мне казалось, этого хватит, чтобы надолго загрузить технария работой. Однако его производительность труда оказалась намного выше ожидаемой. Теперь можно приступить к сборке работающих дроидов? Уточнил я, передавая чудом уцелевшему механизму походный ремонтный набор. В доле секунды ящичек был открыт и распотрошен, а пустой футляр отброшен в сторону. Черный порошок металлопластика втянул в себя один из манипуляторов. Линзы, провода и какая-то другая хрень также заняли свои места в открывшемся в корпусе шинах. Или нам еще чего-нибудь не хватает? Нет, лейтенант, похоже, теперь все в норме. Диспетчер нахмурился, очевидно, проводя безмолвный диалог с подчиненной ему машиной. Однако запас ресурсов все же меньше, чем хотелось бы. Добытых вами расходников хватит лишь на то, чтобы полностью отремонтировать плазменные резаки и ходовую часть их норя. Как вариант, можно собрать из уже умеющихся деталей три машины среднего класса, либо шесть малых. Вроде тех же секретарей или уборщиков. «Дроиды», — отмахнулся я от всплывшей таблички с предложением выбора. «Тебя нам все равно в новое место не перетащить». Да и не нашел я пока более безопасной точки, чем этот ангар. Госпиталь переполнен, его обитатели, судя по словам Сайлза, могут в любой момент начать беспорядки. Космический турист, даже если его захватить, находится в неудобном месте. Слишком много народа может в него чисто случайно заглянуть. Хм, интересно, они на это ли был расчет? Чужие локации, содержащие в нем объекты, предназначены в первую очередь игрокам, а не местному рейдбоссу. Последнюю реплику и скин проигнорировал, поскольку просто не услышал ее. Определитесь с моделью желаемых устройств. Предо мной в воздухе развернулся список из десятка разновидностей дроидов. Выбор был, по правде говоря, небольшим. И про каких-нибудь супер-мега-гипертерминалов в нем не могло быть и речи. Откуда бы им взяться, если в списке доступных для повторного использования обломков нет сколько-нибудь внушающих орудий или хотя бы более-менее адекватной защищающих от вражеского огня брони? Секретарь. Уборщик. Нянька. Повар. Сторож. Я на миг остановился на последнем, вчитываясь в его описание, но потом двинулся дальше. Проклятие. Сторож — это тот же уборщик, только куда более быстрый и с очень громко-орущей сигнализацией. Вот только я не думаю, что даст испугать флоренитов громким звуком. Грузчик. Грузчик. Хм. Дроид-грузчик. Медлительный и не слишком умный робот, обладающий большим запасом прочности и изрядной физической силой. Применяется для наиболее простых работ но их не может выполнять самостоятельно. Подобным машинам всегда нужен тот, кто будет говорить им, что делать. Зато он в состоянии передвинуть с места на место аэрокосмический истребитель, если это зачем-то понадобится. Уровень 810 Прочность 150. Скорость 2. Обзор 30 градусов. Емкость аккумулятора 50. Емкость камеры хранения – 35 средних стандартных ячеек. Внешне грузчик напоминал боевых дроидов или механического кентавра. В общем, очередной гибрид андроида с техникой. Только на этот раз не с танком, а с магазинной тележкой. широкоплечий массивный корпус с одной единственной камерой глазом. Играл роль руки. А дальше шел длинный плоский поддон, поддерживаемый колесиками. И при необходимости встроенным миниатюрным антигравом. Как боевая единица грузчик явно стоил немного. Хотя одинокого флейнита пожалуй, сумел бы раздавить. А может и нет. Они твари-вертки, а у этого даже в описании сказано про медлительность. Впрочем, на роли самодвижущегося походного сундука или мобильной артиллерийской платформы эта хреновина вполне сгодится. Жаль только у меня нет пушки, которую можно было бы погрузить ему на грузовую площадку. Хотя... Делай одного. Отдал я приказ технарю, и обладающий многими конечностями роберт тотчас принялся собирать в блоке рассыпанные вокруг него детали. Ловкость, которой он обращался с электроникой и механизмами, могла бы заставить умереть от зависти многих профессиональных фокусников и карманников. А роботы-уборщики тем временем медленно покатывались кучей деталей, и словно играющие в футбол тюлени принялись грудью толкать нужный им корпус. Нет, лучше двух. Ничего нет в рейде обиднее, чем оставлять добычу, когда ее некуда положить. Я бы очень хотел сделать охранную систему для этого помещения, но понимаю, что защита получится несерьезной, вздохнул Иским. Её даже стая диких фаронитов не говоря уж о чём-то более опасном. «Угу. Смысла нет клепать бойцов, которые врага даже своими телами задавить не сумеют. Кстати, грузчику можно смонтировать оружие?» — уточнил я у диспетчера на всякий случай. «Ты вроде бы говорил про доступность апгрейдов. Придётся серьёзно модифицировать мозги, чтобы они потянули стимуляторы боя и баллистические расчёты, а также смонтировать где-нибудь турель. Однако это вполне допустимо. Не стал отказываться от своих слов искусственный разум». Но только у нас нет необходимого оружия. Винтовки гербицид не в счет. Мы не можем интегрировать их в наши устройства. Одна нормальная пушка все-таки имеется в наличии. Я подкинул в ладони полученный за упаковку трофеев пистолет. Однако не знаю, стоит ли жертвовать им ради усиления такого медлительного тяжеловеса. Может лучше сделать чего-нибудь летающее, ну вроде того же секретаря, только с возможностью поработать ассасином. Механизм перезаряжения будет вести слишком медленно, чтобы малый... «Антиграф мог спокойно поднимать такую тяжесть на протяжении хотя бы часа», – возразил диспетчер. «Вам придется носить получившегося дроида с собой и отправлять в атаку только при непосредственном обнаружении противника». «Годится», – не стал особо спорить я. «В таком случае стоит добавить ему бесшумность при полете, а также оставить на корпусе следы, скажем так, повреждений. Щели там какие-нибудь, царапины, может даже сквозную дыру с разлохмаченными краями, в стратегическом неважном месте». Если повезёт, враги пройдут мимо лежащего на полу неисправного устройства, они не заподозрят подвоха, пока не получат пулю в затылок. «Активная мимикрия сработала бы лучше», – произнёс диспетчер, создав голограмму небольшого парящего шарика серо-стального цвета, с объективом по центру, у которого ежесекундно менялась расцветка корпуса, постепенно дополняющаяся теми или иным деталями камуфляжа. Но у нас нет колонии нано-ботов, способных её обеспечить. Рассчитываю модификацию. засадный дроид-убийца. Выглядящий как безобидная, побитая временем и жизнью летучая записная книжка. Этот робот может до самого последнего момента притворяться деталью интерьера, а после пропишется своей цели крупнокалиберную свинцовую пулю. Вот только ответный удар он из-за общей хрупкости корпуса почти гарантированно не переживет. Уровень 4.6, прочность 15, скорость 7, обзор 120 градусов, емкость аккумулятора 10, урон встроенного оружия 350-370, орудий 1 минута. «Делай!» – протянул я технарю, полученный в туристическом магазине пистолет. «Ресурсов осталось на того малого дроида, да? Если у тебя в списке ретранслятор, связист или еще что-нибудь подобное, способно расширить зону твоего влияния на станции. Дроид пожарный. Незаменимый при всяческих чрезвычайных ситуациях механический помощник. Способный пролезть практически в любую щель и залить герметиком, потушить, утащить безлюдное место, почти любую, сравнимую с ним по масштабам неприятность». Досадно лишь то, что он сам маленький, и, соответственно, проблем решает небольшие. Но это легко компенсируется высокой численностью данных созданий, широко применяющихся в самых разных уголках космоса. Уровень 6.9. Прочность 45. Скорость 5. Обзор 180 градусов. Емкость аккумулятора 180. Емкость камеры хранения – одна малая стандартная ячейка. По умолчанию заняты герметиком. Особая способность – герметик. Струя быстро твердеющего на воздухе вещества способна замедлить движение цели и с малой долей вероятности закупорить ее дыхательные пути. Шанс удушения 0,01%. «На сороконожку похож», — решил я, рассматривая на голограмме длинное плоское тело робота, способное гнуться в любом направлении, имеющее в передней части разбрызгиватель. Хвост ему заменял небольшой манипулятор с тремя пальцами. Я так понимаю, чтобы работать в тяжелой обстановке, скажем, под завалами, он должен иметь собственные средства связи? «Предатчик примитивный, но мощный», — подтвердил Искин. «И, к счастью, у нас как раз есть один из них в исправном состоянии. Пожарные вполне могут послужить чем-то вроде временных ретрансляторов между мной и уцелевшими системами станции в определенном радиусе. Я не в состоянии взламывать через подобную сеть чужие компьютеры или указывать вам точное местоположение отдельных противников, но уж крупные скопления мародеров или флоренитов мимо не пропущу. Нужно больше пожарных», — пробормотал я себе под нос, мысленно уже представляя изменяющуюся в реальном времени карту станции. Сколько тебе их понадобится всего, чтобы полностью покрыть хотя бы четвертый луч? 41. Если исключить маловажные зоны вроде внешней обшивки и антенных шпилей. 136. Не замедлил с ответом диспетчер. Однако должен заметить, что работающие в подобном качестве дроиды будут легко пилинговаться, отлеживаться и уничтожаться. А еще по ним специалист достаточно высокой квалификации может выйти на мое местоположение. Угу. Значит, дополнительный риск. Я задумался. «А общение по обычной связи разве такую угрозы не представляет?» «Да, но несколько порядков меньше», — не стал отрицать Иским. «А текстовые сообщения, которые озвучивает данное устройство, они же почти ничего не весят. Я могу передавать их отдельными пакетами с любой доступной точки сети во всех направлениях». «Ладно, тебе видней». Я зевнул и помотал головой. Оказалось, что медитация и стимуляторы в нереальности не могли использоваться в качестве разумной альтернативы самому обычному сну. Хорошо еще, что я с давних пор приучился длительное время оставаться на ногах. И притом даже не очень снижал собственную работоспособность. Иные ритуалы учителя, поразив его хроническое расстройство желудка, длились неделями, без каких-либо перерывов. До сих пор вспоминаю их с содроганием. Сколько времени займет сборка роботов? Примерно полтора часа. Обрадовал меня диспетчер крайне уверенными сроками. Осмелюсь напомнить, что на территории станции до сих пор бесчинствуют многочисленные мародеры. И если их не остановить, они могут воспрепятствовать вашим попыткам восстановления порядка или сократить число выживших жителей станции. Грузчики все же не боевые машины и могут выйти из строя от нескольких прицельных попаданий. Ладно, займусь. Хотя в таком обилии мародеров виноват полководец. Одна из подружек которого, незадолго до катастрофы, выложила в открытый доступ код безопасности, позволяющий нарушителям пройти мимо работающих орудий станции. Я зевнул, прикрыв ладошкой рот а после принялся натягивать на себя скафандр глупого пирата. Неудобная, жесткая и тяжелая одежда очень ограничивала движение. Однако до рыцарских лад, в которых случалось и и танцевать, однажды так даже плавать, все же не дотягивало. Думаю, защита мне будет нужнее гибкости. ведь все равно не увернуться. Да и штрафы за скорость и маскировку вряд ли будут слишком актуальны для боевого мага, имеющего привычку телепортироваться прямо к противнику и обращать свою цель в прах и пепел со множеством дополнительных спецэффектов. А то и правда, укрепятся еще, приживутся, размножатся. Настоящие игроки ведь тоже те еще монстры, способные при необходимости вернуться из за ада. Местоположение врага? Одна из групп, предположительно вступившая в недружественный контакт с поисковой партией из госпиталя, где-то рядом с рейнджерей. Вторая на обзорной площадке, не с ответом и скин, выводя на прозрачный обод коммуникатора план станции, где ярко краснели две мигающие жирные точки. Близковата одна к другой. Как бы они не оказались заодно, прикинул я и вооружился трофейной винтовкой Гербицит с полным боезапасом. Найти место самого первого столкновения с разумной флорой не составило большого труда, но только оружия уничтоженных растений там, к сожалению, не оказалось. Зато в непосредственной близости отыскался патруль из одного техника и двух десантников, которые так и не успели сделать ни одного выстрела. И чем они там занимаются? Насчет первой группы затрудняюсь ответить. Искин беспомощно пожал плечами, не став в лишний раз напоминать о неисправности бывшей части датчиков. А вот вторая целиком и полностью сосредоточена на осквернении мертвых. Вы случайно не знаете, для чего нужно каждому встречавшемуся на пути трупу отпиливать правую ногу зачарованным оружием? Интересный вопрос. Я порылся в памяти, содержащей куда больше сведений о черной магии, чем стоило бы знать для спокойного сна. Обычно целью некромантов и прочих любителей этой магии являются сердца или мозги. Но могу вспомнить пару тройков обрядов с почками, печенью, легкими и прочим ливером. Но чтобы ногу, да еще правую. Ты ничего не напутал? Вместо ответа Искин развернул передо мной видео, где какая-то мутная личность в изукрашенном светящемся рунами балахоне с изображением одноглазого черепа на всю спину режет одного из зараженных необычной формы кинжалом с двумя лезвиями. Рукоять орудия была выполнена в виде многорукого скелета, явно не человеческих пропорций. К занятому своим важным делом, подозрительному типу, пара точно таких же абразин потащила следующий рассадник диких ларинитов. Причем работали они баграме, чтобы активно сопротивляющиеся жертвы не смогли дотянуться до них. Конечно, внешний вид еще не повод для обвинений в сектанстве и черной магии. Для уничтожение агрессивных растений дело полезное. Однако столкнулся я с подобным личностями внезапно и без предупреждений. Сначала порубил бы их на куски ко всем чертям, а потом стал разбираться. Но теперь, после предварительного анонимного знакомства, думаю, лучше сразу начать с пары-тройки сильных огненных заклятий. Как показывает моя практика общения с учителем, да у него все члены, надежнее кремации на месте может быть только принудительное захоронение в специально подготовленном могильнике. Желательно подземном, глубоком и с обрушимся напрочь входом. При соблюдении последнего условия воскресшему даже не из праха, а вообще из какой-либо пыли и микрочастиц, чернокнижнику для начала придется долго откапываться. Без лопаты и жертв, энергия которых могла бы заставить землю раступиться. Фиксирую в непосредственной близости третью группу мародеров. Вдруг тихим-тихим шепотом сообщил диспетчер, когда я старался производить как можно меньше шума, пробираться к ранжереи. Рекомендую проявить осторожность. Они пользуются неклассическими способами маскировки и не засекаются камерами, но шесть дверей подряд не могут открываться и закрываться сами по себе. С ними колдун. Я пришурился, а губы сами собой расплылись в хищной усмешке. Кажется, пришла пора задать мерзавцам, которые лишили меня одного из уровней пару вопросов. В частности, уж очень интересно, откуда эта тварь могла узнать любимое проклятие учителя, чтобы у него волосы во рту росли длинные шелковистые. Сильный, раз его хватает на групповую невидимость. Где они? Два этажа вверх, 60 метров направо, доложил мой главный козырь в предстоящей схватке. В четвертом лабиринте гигантской космической станции группе мародеров могла бы незаметно покраситься и вонзить им спину кенджал целая армия, Разумеется, если бы она имела у себя в противниках всеведущего искусственного гида и не стеснялась провести первый удар сквозь стену, потолок или пол. Плюс-минус 10 метров. Не могу сказать, каким строем они идут. «Подсвети мне путь так, чтобы я вышел прямо им под ноги», — приказал я диспетчеру, быстро снимая с себя незримую броню и взамен укутываясь в редко используемую мантию ассасина. Жизненную силу и магическую энергию чародея, применившего подобные чары, стандартные сканирующие заклинания засекали из рук вон плохо, а держать на ходу полноценный защитный периметр, который не пропустит мимо себя даже муху, ну, учитель, забодая его бешеная корова, смог бы, если бы пребывал в полной уверенности, что по его душу направлен находящийся где-то рядом первоклассный убивец. И не нуди лишний раз, когда будет уничтожаться находящийся на балансе имущество. Надо было всё-таки переселить в другую часть станции смог удержаться от недовольного обручания искусственный разум, похоже просчитывавший модель действия своего начальства. В третьем луче как раз накопилось множество жалоб на неудобную архитектуру и малое количество межъярусных проходов. А так, дырки по заявке быстро бы появились, но ну а лестницы имело смысл установить чуть позже, когда высвободятся ресурсы. Следуя подсвеченному на прозрачном забрале шлема маршруту, я быстро достиг покрывающего верхнюю часть коридора зеленого марьева. Именно так и обозначил область, где, по его прикидкам, должны находиться непрошенные гости станции. Неожиданно подсвеченная область рывком увеличилась на 15 метров, а край ее замигал алым. Открыли следующую дверь. На грани слышимости прошептали динамики средства связи голосом диспетчера. «Но я не знаю, один человек это сделал, или они всей толпой дальше ломанулись». «Ничего, мне хватит», — успокоил его я. Сначала накладывая на себя магическое зрение и начиная считать врагов. «Семеро». Шесть стоят относительно кучно, один в открытой двери. Это неудачно столпились. Можно было бы нанести максимально возможный удар по видимому скоплению магической энергии и оставить последнего мародера в живых. Как говорил один хороший бессмертный, остаться должен только один. Огненный столб. Вы сотворили заклинание «Мощнейший огненный столб». Мана 1155 из 2500. Неизвестный персонаж получил 600 единиц повреждений и сгорает на месте, полученная 75 единиц опыта. Неизвестный персонаж получил 450 единиц повреждений и сгорает на месте. Получено 45 единиц опыта. Неизвестный персонаж получил 280 единиц повреждений, эффект горения, травма, ожог 4 степени, 6. Слепота. Неизвестный персонаж умирает от болевого шока. Получено 35 единиц опыта. Неизвестный персонаж получил 380 единиц повреждений, травма, ожог 4 степени, 3. Неизвестный персонаж погибает от детонирующей в его кармане гранаты. Получено 40 единиц опыта. Неизвестный персонаж. Магическое пламя с ревом ударило снизу вверх, зарывав тугой струей огня стальную плиту приборки, как бумажный фантик. Пробившись на свободу, оно вдоль мгновения оставалось неподвижным, а потом рвануло во все стороны бурлящим потоком. Ударившиеся прямо сквозь потолок для вражеского колдуна, являющегося полом, чары сработали на все 100%. Возможно, вражеский маг успел защитить вспышку чужой активности, но отреагировать на нее. Атакующий всегда имеет преимущество над тем, кого застали врасплох. Это аксиома боя, доказанная тысячелетней историей насилия и... миллиарда погибших в первые секунды схватки. Хотя, учитывая масштабы нереальности, речь следует вести скорее о триллионах. Или более громадных числах. Только я забыл, как же они называются. Аура Чаредея, в эпицентре бушующей стихии, исчезла секунды за полторы. Заодно просто испарилась парочка ближайших к нему существ, которые тоже сожжали безжалостный огонь. А еще трое стали хаотически имитаться быстро истекать жизненной энергии очевидно, заполучив более чем серьезные травмы, а скорее всего просто превратившись в пылающие факелы, в пользу чего говорили отчаянные вопли, доносившийся сверху. Я вложил в это заклинание не меньше трети собственного резерва и был вознагражден по достоинству. Вы сотворили заклятие «Маскарад Кошмара». Мана 1156, из 2500. Вероятность произвести запугивание – плюс 18, длительность – 650 секунд. Тьма, правда не совсем настоящая, окутала мою фигуру, размывая ее очертания, вместе с тем придавая ей дополнительные габариты. Глаза стали подсвечиваться изнутри багровым, ноги удлинились и загнулись в обратном направлении. Лицо побелело до состояния снега. Финальным штрихом стали разряды молнии, временами посверкивающие украшение меня ауримрака. Сложная иллюзия, вполне заменяющая пару килограммов грима, превратила одного, в целом не такого уж и страшного рейдбосса, в настоящее воплощение ужаса. Конечно, если хорошенько приглядеться, фальшь можно распознать, однако вряд ли вовремя распознает последний мародёр. Ну, не после того, как я в единственный микс спалил его товарищи и озаботился тем, чтобы произвести нужное впечатление. «Раз, два, три, 4 5 Кто не спрятался, иду искать!» Грозно пророкотал я, нарочно исказив голос, чтобы придать ему дополнительной мрачности. А после создал незримую броню и величественно поднялся в пробитую своими чарами дыру, излучая мощь и самодовольство и для этого были все основания битва выиграна толком не начавшись разве это не повод для гордости жаль только что клубящаяся у меня за спиной тьме никак не дается придать форму двух кожистых крыльев или не жаль хватит удар оставшихся в живых или источник ценовой информации не имеет от испуга и как тогда допрос проводить буду ой млядь. секунды полторы мы оценивающие пялились друг на друга Я весь такой маниакально великий, маг чародей, и она – хрупкая, изящная, темная эльфийка, достающая мне максимум до подбородка и упакованная в занимающий собой почти весь коридор боевого человекоподобного робота. 3 метра в высоту, 2 в поперечнике. Явно специальная модель для действий на станции и кораблях, не рискующая застрять в слишком узком месте. Вот только ее рубленые очертания, сразу выдавающие массивную штамповку, подозрительно напоминали бульдозер. Впечатление не портило даже общая прозрачность пилотной кабины, позволяющей в деталях рассмотреть белое, как свежий снег, нижнее белье очаровательного пилота. Очаровательного и очень злого пилота, несколько секунд назад потерявшего группу своих подельников, и теперь увидевшего виновника данного происшествия. «Капец», – произнес я, отключая левитацию и падая спиной вниз. Над головой мелькнула алая вспышка, от которой стало больно глазам, а волосы на темечке едва не вспыхнули. Дроу наконец-то отмерла и воспользовалась оружием своей машины. Его я в деталях рассмотреть не успел, поскольку слишком долго пялился на контраст, создаваемый в районе бедер и груди светлой тканью и темной кожей. Однако, судя по всему, конструкторы боевую машину снабдили лазером, наверняка еще многофункциональным, который можно было и стенку корабля, и сейф разрезать, и охранника чужого добра запечь в собственном соку при необходимости. Как-то я это подзабыл о том, что волшебство в этом мире вовсе не доминирующая сила. Но, во всяком случае, не в моем исполнении. «Вернись, трус!» – зорала последняя, выжившая из мародеров, доказывая, что некоторым женщинам лучше молчать, чем говорить. Голос у нее, в отличие от тела, оказался весьма неприятным, низким и писклявым. С слишком большой скоростью для такой массивной конструкции робот метнулся к краю дыры. Поскольку я уже исчез из зоны обстрела и видимости, Дро принялась руками своей техники расширять проход на нижний этаж. И у неё это даже получилось, причем очень быстро. Мне едва удалось накинуть на себя невидимость и вновь взлететь, плотно прилипнув к потолку, когда весь отсек содрогнулся отрухнувшей вниз машины. За «Да то, что ты сделал с моей сестрой, я зажарю тебя заживо!» Она и впрямь думает, что подобная мотивация может подвинуть меня на правильное с ее точки зрения решение, заинтересовался я, во второй раз за последнюю минуту пролетая сквозь сделанный собственноручно переход между ярусами станции. Во-первых, тут она меня искать сразу не сообразит, а во-вторых, надо заняться добычей, покуда-то не исчезла. Обугленная туша колдуна, оказавшаяся колдуньей, еще легко узнаваемая благодаря не неуспевшей выветриться из трупа дрова магической энергии, порадовала меня десятка мелких золотых кругляшков. У каждого с одной стороны изображался арабский ошейник, а с другой красовались проросшие корнями сердца Да уж, какой-то монетный двор имеет очень оригинальных заказчиков. Флориницкие золотые. 10. Деньги, как таковые, не очень интересуют разумные растения, но поскольку на них представители других видов с охотой меняют все, что душе угодно, а сами души тоже, то дети живой планеты Флорин быстро освоили наличный и безналичный расчет. «Диспетчер, где у него коммуникатор или иной какой-нибудь девайс, и как из него вынуть карту памяти?» Тихонько прошептал я, начиная выворачивать рассыпающейся пеплом и искрами тела. «В лучшем мире, в том самом, куда пускают лишь сгоревшую на работе бытовую технику», ответила Искин заставив меня на секунду задуматься, существует ли подобное место. Если да, то что за боги ему соответствуют? Ваши действия надежно вывели в строй любой источник информации, который мог бы быть у данного мародера. Во всяком случае, ни одна из известных мне моделей гражданского коммуникатора такое бы не пережила, и большая часть военных тоже. Уцелеть могло лишь нечто с очень простой и потому стабильной внутренней структурой. «Лучше бы ты с собой каких-нибудь компонентов для ритуала прихватила», злобно прошипел я наблюдая, как тело погибшего врага распадается на быстро рассекающиеся искры. Ладно, что у нас дальше? Второе тело выдало мне тоже золото, только в количестве всего одной монеты. Третье порадовало малой батареей, видимо, игравшей роль расходника для скафандра или оружия. А вот на четвертой мне выпал настоящий джекпот, ну или, по крайней мере, нечто на него похожее. Рюкзак мародера, заполнено 29 40 Большой и прочный мешок из антической ткани, куда можно запихать много хороших и ценных вещей. Две удобные лямки, позволяющие носить его за спиной. А в случае по-настоящему большой добычи, третьей, дополнительной, можно захлестнуть себя за грудь. Не перепутайте ее шеей, или вам будет грозить смерть от удушья. Так. Брошка, ножик, сумочка, какие-то таблетки, непонятная электронная фигня. Ковырялся я у ее содержимого, пытаясь найти ценные вещи. Камень натуральный, а потом очень дорогой. Но брендовая сумка от известного галактики модельера стоит больше. Холодное оружие, судя по метке на рукояти, произведённое в прошлом тысячелетии, и являющееся антикварным. Пошёл на помощь всезнающий, ну или, по крайней мере, имеющий очень большие банки данных и скин. То, что вы приняли за лекарство, является синтетическим наркотиком JET-18. сохранение его в подобном количестве может назначиться от полутора года исправительных работ и выше. Лейтенант, мне кажется, это личные вещи, которые могли быть собраны из тел заражённых флоренитами жителей станции. Лейтенант? Лейтенант? Слово о путях темных и тайных, избранным лишь заповедных. Я не обращаю внимания на голосящего прямо в ухо и скина, дрожащими руками, воевал за застежками тонкой книжки, чей переплет был сделан из человеческой кожи. Несмотря на подобное название, соответствующее скорее заменителю туалетной бумаги в уличном молотке с балетристикой, содержимое всего гримуара реально работало, я знал его наизусть. А как могло быть иначе, если именно мне приходилось переписывать для других подручных учителя? да пойдёт у него отныне весь понос не вниз, а вверх. В строчке трактата любимой им ветви философии, причём обильно приправленной теорией и практикой тёмной магии. Когда демонолог Акс Ирты первый раз изволил подохнуть, отвонзившуюся в сердце могоубийцы, почти такая же книга отправилась в огонь, вместе с большей частью остальных его личных вещей, которые я попросту побоялся снимать с трупа. Да, она. Только 20 глав вместо 18 И не рукописная, а печатная. Тираж 156 тысяч экземпляров? Вот чёрт. Что ж, следовало догадаться, мои враги по праву занимают свои первые строчки в рейтинге успешных кланов виртуальной реальности. Их тут много. Настолько много, что найти можно практически в любом уголке. «Лейтенант, вас сейчас убьют!» Взвыл сирена диспетчер. От прозрачной пластины скафандра прямо мне в глаз ударили обжигающий яркий луч света. «Да очнитесь вы уже!» Я поднял глаз и посмотрел на эльфийку, потягивающуюся в своем боевом роботе, обратно на этот этаж. Сложно сказать, что именно увидела дрову в своем взоре, но края, пробитые заклятием дыры, она тут же выпустила. После чего закономерно с грохотом сверзилась на пол и попыталась броситься на утек. Да только кто бы ее отпустил? Страдать, тварь! Как бы я ни пытался доказать себе и окружающим обратное, учитель, да и зайдут дуплами его зубы. Серьёзно повлияло на становление моей личности. Трудно оставаться неизменным, когда тебя годами натаскивают на абсолютное повиновение и безмолвное выполнение даже самых отвратительных приказов. Тиски боли. Прошенное след удаляющейся жертвы проклятия пришло через защитную железную скорлупу, даже не заметив материальной преграды. И в следующую секунду боевой робот принялся и биться в жесточайших корчах, поскольку то же самое делала спрятанная в его череве тёмная эльфийка. Смещение достигнуло поверженного врага, и взмахом всесокрушительного сокрушительного темного лезвия ударило ему в правую ногу, разом посадив свой резерв до 300 пунктов маны. Чары ближнего боя, которые запросто срезали зубцы у крепкой стены, не подвели. Конечность мгновенно отлетела в сторону, радуя глаз чистым аккуратным срезом и тонкой струйке к крови. Не знаю, что удалось отмахнуть бьющейся в агонии дров, голень или, может, только ступню, В любом случае, собирался проделать данную процедуру со всеми конечностями пленницы. И только потом, когда она точно сможет убежать или сопротивляться, приступить к допросу. «Хватит! Остановись!» К чести темной эльфейки, она сообразила, что происходит. Уже на второй ноге. Ее робот пытался направить на меня свою вооруженную лазерами-излучателем руку. Но тотчас потерял еще и ее. «А, прекрати! Я сдаюсь!» Силовой кулак пробил прозрачную кабину машины, предоставив мне доступ к голове перепуганной дрову. Мана стала не хватать, и я ненадолго думала скрыть себе зубами одну из вен на правой руке. Магия крови всегда приходила на помощь чародеям, в том случае, если она намеревалась заместить часть сил душевных физическими. «Подчинись мне, тварь!» Буквально прорычал я, слабо контролируя рвущийся из глубины гнев. «Смотри мне в глаза! Говори, откуда у вас появилась книга «Темных путей!» «Я служу темным путям!» Голос девушки, временно утатившей волю, был слаб, но тверд. «Живущие во мраке даруют нам силу, власть и богатство. Взамен мы отдаем им жертвы, верность и победы». «Проповедник Консальма, мой заместитель, проводит необходимые ритуалы и несет слово истинной веры тем из рабов, которых считает достойным и приобщиться к высшей благода». Не договорив фразу, Дроус одрогнулась всем телом и замолкла, испустив изо рта кровавую струйку. Одновременно с тем в кабине зажглась мигающая красная лампочка и запищал какой-то таймер. Я мгновенно ушел смещением дальше по коридору, решив, что сейчас робот взорвется. Однако с машины произошло нечто иное, для меня куда более неприятное. Ткань реальности содрогнулась, открывая дорогу в силе нижних планов. Темный вихрь окутал поверженного и частично расчлененного робота. А когда он рассеялся, то футуристический доспех уже оказался не то чтобы целым и невредимым, однако он стал явно работающим. Вместо отсутствующих конечностей выросли несуразные когтистые лапы обильно покрывшиеся шипами, выглядящие так, будто они небрежно сплетены из сырого мяса. Поменялся и пилот, теперь взрядающий на меня источающий мрак глазами, одержимого и щерящиеся кривые, торчащие веером в разные стороны клыки, которые раньше за пухлыми губками вроде бы не наблюдались. Ты дорого заплатишь за то, что пытался подчинить меня, жалкий недобиток. Ты хоть можешь себе представить, чем я пожертвовал, чтобы получить возможность один-единственный раз в случае необходимости прибегнуть к этому козырю? Прошипела дров, явно находящаяся в плотном симбиозе со вселившимся в нее демоном. Если бы речь шла о принудительной одержимости, то получившийся монстр был бы вынужден потратить не менее получаса на освоение чужой шкуры. «Убью окончательной смертью. Утоплю в небытие. Я Дресса Аншатар. Обладательница 86 уровня, рыцарь темных путей, клянусь, в том, всеми владыками мрака». Опыты трофея за победу над личным врагом удвоены. В случае гибели от рук личного врага вы потеряете минимум два уровня. Большое количество вещей и возродитесь позже обычного. В списке персон, заставляющих меня трепетать, ты не удостоишься даже нижней строчки на обороте страницы, оповестил я ядро, после смещения разорвал дистанцию. Переместился к пролому в потолке, потянулся и бросился бежать. Драться с одержимым кем-то из не самых низших демонов лоб в лоб, когда запасманы почти пуст, а у него еще имеется и боевой робот, показалась мне крайне глупой идеей. Лучше муж как-нибудь потом свидимся, когда я отдохну, обзаведусь подходящим к данной жестяной банке консервным ножом. Я не забуду собрать немного дровишек для ролевых игр и святую инквизицию. Лейтенант, элементарная логика подсказывает мне, что противник при помощи имеющихся у него технологических средств будет двигаться быстрее, чем вы, напомнил о своем существовании диспетчер. Во всяком случае, по прямой. А именно таковы 82% коридоров станции. «Знаю», — не стал спорить с ним я, облизывая кровоточащую кисть, чтобы ранка быстрее затянулась. За спиной заскрипел металл, когда в него впились когти подтягивающегося боевого робота, или скорее того, что было им лишь минуту назад. Но я надеюсь быстрее найти достаточно большую толпу флоренитов которую дроу завязнет. Кстати, тебе что-нибудь известно о так называемом «учении темных путей»? Запрещенное законами суверенной планеты анчары деструктивное религиозное учение — «насчитывающие тысячи лет существования», — ответил бесстрастный динамик, заставив сердце биться быстрее, чем смогла это сделать, преследующая меня одержимая. Кстати, почему она не стреляет? Силы зла не подчиняли, отрастили в машине новый лазер вместо отрубленного. С перечным государством, где это учение является официальным или разрешенным, вы можете ознакомиться позднее. Повинуясь неясному предчувствию и раздающимся сзади свисту рассекаемого воздуха, я упал ничком и прикатился по полу. Нечто вроде костяного гарпуна, оканчивающегося скалившимися зубами черепа какой-то хищной твари, пролетело над головой. Оружие среднего боя, однако. Интересно, это мутирующийся под воздействием сил хаоса лебедка или одержимый робот с одержимым пилотом просто вырастили эту игрушку в силу необходимости? Если последняя, то тогда ой. С таким мне в одиночку при полном параде не справиться. Быстрее найди мне проход вертикально вверх или вниз рякнул я диспетчеру, такой, чтобы в любой момент чуть крупнее человека напрочь застрял. Через пять метров поверните налево. Тот час откликнулся машинный разум, держащий в памяти карту станции. Будем надеяться, навигатор из него лучше, чем юморист. 20 метров прямо. Бегите насквозь через свободное пространство в большую стеклянную дверь под голографической вывеской. Флориниты, оказавшиеся в неожиданно широком и просторном отсеке, очевидно игравшему роль одной из главных улиц, очень мне удивились. Однако отреагировать попросту не успели. Маг, за которым гонится злой демон, может развить весьма неплохую скорость. Слышал даже историю, будто имеющий подобный голодный рычащий стимул, чародея обогнал конного гонца. И верю ему, ибо пропажу того курьера следовал один мой очень хороший знакомый. Промчавшись как ветер между растениями и разлагаемыми ими телами, я прямо сквозь стеклянные двери вбежал в какую-то гостиницу, привлекавшую посетителей внешней рекламой. Сзади чавкал раздавливаемыми агрессивными кустами одержимый робот, оставший совсем ненамного. Второй этаж. Продолжил работать гидом диспетчер, и я тотчас свечкой взмыл к потолку. Класснул зубами клокастый череп, не дотянувшийся до моих пяток каких-то пару метров. Дверь в конце коридора. Там с правой стороны люк для грязного белья, ведущий на 47 семь метров вниз. В прачечную, на технические палубе. Если повезет, вы даже упадете на мягкое. Пусть не слишком чистое. Не уйдешь, тварь! Противник сделал то, чего от него не ожидал даже я. А это, учитывая мой опыт постижения знания учителя, да не устанет великий рандом выдумывать ему новые неприятности. Дорогого стоит. Одержимый робот плюнул в меня своим же одержимым пилотом. И попал. Оцепись, зараза! В комплектацию обычных дров 50-сантиметровые когти не входили, ровно как соединяющие их с пилотской комбиной пуповина-кишок. Однако одержиму такие мелочи не волновали. И она упорно тянула меня вниз, попутно пытаясь при помощи своего эксклюзивного маникюра разделить на фарш. К счастью, вцепиться ей удалось не в горло, а всего лишь в правое бедро. Боли тварь не чувствовала, да и обычные раны вряд ли бы причинили пришедшему на сверхъестественный метаболизм существу значимый вред. Но пара ударов магу-убийцы избавили ее от дарованных темными силами мощи, превратив обратно в обычную темную льфийку, падающую вниз головой с высоты нескольких метров, да еще и с выпадрошенным наполовину животом. Дресса шатар получила 300 единиц урона и погибает. Получено 940 единиц опыта. А трофеи собрать, как всегда, некогда. уныло пробормотал я, уворачиваясь от костяного хлыста. Изменившийся по действиям темных сил боевой робот и не думал останавливаться после смерти своей хозяйки, труп которого понемногу начал распадаться искрами у самых его ног. И тоже флорениты, окружившие монстры со всех сторон, не ослабили его желание добраться до меня. Ох, кажется, пора завести себе маленькую домашнюю часовенку. Или лучше две. Одну – личному хомяку, а вторую – удушающаясь жабе. А совсем без их помощи и покровительства обнищаю и по миру пойду. Кое-как делевитировав до второго этажа, я проворно похромала к нужной комнатке, уже слыша, как топает по ведущей туда же лестнице, преследующий меня боевой робот. Доковалять до нужной двери из-за раненной ноги удалось с трудом, но, по крайней мере, в спину больше ничего не прилетало. Судя по треску, который я услышал краем уха, лестница по какой-то причине не выдержала веса, сбирающиеся по ней массивного объекта, или просто когти одержимого механического убийцы увязли в покрывшем ее ковре, и он споткнулся. Не имеет значения. Главное, что я с громадным облегчением и чувством выполненного долга провалился в люк для грязного белья. И даже не впечатался лицом в чьи-то вонючие простыни, умудрившись зависнуть в 20 сантиметрах над смятыми тряпками. «Диспетчер, какие шансы, что он меня догонит?» – вырвался у меня обращенный к искину вопрос – Пока тело чуть ли не само по себе начало искать ближайшую поверхность, куда можно присесть. Куб стиральной машинки, за прозрачной крышкой которого виднелись барахтающейся в мыльной пене рубашки, для этой цели вполне подошел. Если у него нет карты, то почти никаких. И даже если есть, до ближайшей лестницы на технический этаж около 700 метров, а потом столько же в обратном направлении. Откликнулся и скин. До лифта намного ближе, но он заблокирован остановившейся кабиной. Все равно слишком близко. Я с Астоном слез со своего пристанища и заковылял дальше. Надо делать ноги, неважно куда, но подальше. Вас уже давно просили проверить, что происходит в останках Космической Академии, напомнил диспетчер. При соблюдении текущего курса, скорости и отсутствии значительных препятствий вы достигнете первой назначенной точки через два с половиной часа. Ты сам-то веришь, что такие идеальные условия вылазки на орбитальном оплоте вообще возможны? Не мог удержаться я от иронии. Ну, математически вероятность данного события имеется чуть не смутился и скин правда не очень большая